Эпилог. 742-й день от завершения процедуры. Камелевская арена. На земле не осталось человека, который не слышал бы про дуэльное пространство божественного ранга. Небольшая пирамидка теперь находилась в крупном оплете и имела своих собственных стражей. Она могла моделировать не только территории для боя, но и всё, что нужно для развлечения человека. Это был гигантский мир, который с лёгкостью вмещал в себя десятки миллиардов представителей любых рас. Сегодня стартовали ежемесячные игры. Проходили покерные, шахматные и компьютерные турниры. Крафтеры изгалялись в искусстве изготовления предметов. Гонщики соревновались в реакции и в возможностях управления болидов, а футболисты в контроле мяча. Но всё это было мелочью с незначительными по современным меркам призами. Главным для людей оставалось одно гладиаторские бои. Воины, облачённые в несистемный доспех, выходили на песок. Все навыки и способности отключались, оставалось только одно искусство владения телом и оружием. Бойцов встречал рёв сотен тысяч глоток. Рыцарь, победивший в финале, мог стать легендой, его имя вписывалось на неоничтожимую искражаль, и чемпиона одаривала сама система. Магистр Хмурый бесстрастно взирал на сражение. На его плечо неожиданно опустилась чья-то деревянная рука. «Вы замышляете что-нибудь против магистра, мастеров или любых других последователей Ордена Свободы?» — раздался привычный вопрос. «Ага», — улыбнулся Крюк. Спрашивающий человек на мгновение повис, но сразу же собрался. «Он врет». «Так ты опять выжил», — сказал Хмурый. «Мои поздравления». Ах, старичок. <с> Засмеялся Крюк. Ты ведь знаешь, что меня не так просто убить. К тому же, этот энтропийный выброс в Аргентине оказался не таким страшным, каким должен был быть. Мои наёмники справились с ним без труда. Магистр повернулся к гостю, его брови слегка дрогнули. А у тебя 24-й уровень, и ты обрёл класс. Закончил за него довольный Миха. Ага, я теперь «Ха! Фотограф-запечатлитель!» «Я вот что хотел спросить. Откуда у тебя вообще эта арена?» Он обвел окружающее пространство рукой. «И я не про ранг спрашиваю. С ним-то все понятно. До мифического мы тебя подсобили. До божественного — наши китайские партнеры. Но когда началось улучшение, твоя пирамида уже была легендарной». «Я не думаю, что ты вспомнишь человека, который мне ее дал». Ватя, да не было его. В лес ищущий правду. Ты ведь знаешь, что у меня идеальная память. Я запоминаю абсолютно всё. А ты просто нашёл этот артефакт, когда в одиночку зачищал скрытое пространство. Ты про Олега Светлова, практикателя? Быстро спросил крюк. Старик кивнул. Ну, слава богу, а то я одно время думал, что он мне приснился. Я про него рассказывал Лысому и другим мужикам, но никто ничего не помнит. и смотрят на меня, как ха, на дебила». «Его еще мастер Тромб вспомнит», — хмурый кивнул влево. «Да и Демид тоже». Воздух задрожал. Рядом возник страж, держащий за руку Мадьяну. «За посещение Гаммеревской арены вообще-то платить надо», — вклинился бывший тоталитарист, отвечающий за финансовую составляющую ордена. При этом он дружелюбно подмигнул гостю. Рядом с ним сидела Лена. И охраняют арену, при этом за бесплатно. Демитро выразительно посмотрел на мастера. Да и сто очков характеристик за вход это жирно. Хотя орды довольны, ведь они процент с этого имеют. Сколько посетителей на этих играх? Пару миллионов ведь есть. А ещё наши космические друзья заказывают трансляции. Заказывают, подтвердил Тромп. Только их почему-то интересует только бои с применением силы. Ну что это за бои? Максимальное сражение длилось 17 секунд, а обычно всё заканчивается через 2-3. Сколько же смертно. Мадьяна материализовала листок, на котором было выведено: "Замолчи". Она показала надпись ищущему правду. Человек успел открыть рот, но не смог проронить ни слова. Вы стали ещё сильнее. Заставить замолчать правдолюба это необыкновенный уровень силы, отвесил комплимент магистр. свою руку женщины. Димит, тут оказывается, есть ещё один человек, который помнит отсекателя Олега. О, серьёзно? удивился страж. Здорово. А я вот Маде говорил несколько раз про него. Она не верит, хотя сама помогала ему и даже вассальную клятву собиралась ему принести. Не выдумывай, прищурилась женщина. Сейчас нет никакого смысла приносить кому бы то ни было вассальную клятву. Как и нет смысла становиться Сизереном. Прошло всего два года, и остается целых восемнадцать лет. Еще много чего успеет перемениться. Уж не знаю, какими личными особенностями должен был обладать человек, про которого ты говоришь. Ты ведь знаешь, что чужая сила меня не интересует. «Знаю. По этой причине ты со мной. Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал простодушный Демид. «А этот человек тоже должен был стать стражем». Я сразу же ему это сказал при первой нашей встрече. Да и страж у ближайшего представительства ему об этом говорила. У него ведь тоже не было никаких амбиций. Но почему-то он стал сперва ткателем, а потом все о нём вообще забыли. Сперва он вообще не имел класса, а только потом его получил, дополнил крюк. Но это было ещё до того, как появились оплоты. Хотя, может, я что-то путаю? Давно это было. Очень давно. «По твоему личному таймеру, сколько уже лет прошло?» Непосредственно поинтересовался Хмурый. «Больше ста». «Издеваешься?» – удивился Миха. «Конечно, больше! Так что мы почти ровесники. Или я, ха, даже старше. Но все-таки я так и не понял, почему он не стал стражем, хотя все на это указывало». «Ему во время инициализации попал какой-то необычный артефакт», – проговорил Хмурый. «И лучше не спрашивай, как я об этом узнал. Думаю, что это как-то повлияло на Олега». «Похоже на правду», — сказал Тромб. «Вот только я слышал, что до процедуры системные предметы просто так никому не доставались, и они нужны были для чего-то. Их нужно было передать, обменять или вовремя активировать». «Я тоже слышал нечто подобное», — кивнул магистр. «Я не знаю». «Создается ощущение, что кто-то выстроил сеть вероятности для возвышения определенного человека». «Так и есть», — подтвердил Крюк. Глеб Геннадьевич посмотрел на Миху, от магистра не укрылся мимолетно вскинутый подбородок и промелькнувшая уверенность в глазах. «Крюк, ты только что получил класс, при этом класс у тебя совершенно не развит», — напомнил Исый. «Уровень твоих параметров таков, что тебя сейчас превосходит любой ребенок». «Так что не заблуждайся!» «Но ведь без «но»!» «Я тебе много раз говорил, мы все заблуждаемся!»